Глава тринадцатая Нортон Фокс встретил меня далеко не восторженно. Заслышав шум подъезжающего фургона, он вышел из дома. Было почти совсем темно, лишь во дворе горело несколько фонарей, и из распахнутых дверей конюшен, у которых толпилась кучка парней, тоже лился свет. Я остановил фургон, неуклюже выбрался из кабины и взглянул на часы. «Без десяти шесть». Поехав кружным путем, чтобы обмануть водителя фургона относительно пройденного мной расстояния, я потратил на дорогу без малого два часа. Путь в Хитборе парк и обратно был для него накатанной дорожкой. Он знал его как свои пять пальцев до последнего ярда и, взглянув на счетчик, сразу бы определил, куда отвезли лошадь. «У вас неприятности, Тай», — хмуро произнес Нортон. «О чем, скажите на милость, вы только думаете. Сперва фермер, что возит сено, приезжает сюда весь дрожа от злости и говорит, что наш фургон с каким-то маньяком за рулем чуть не врезался в его машину. Потом мы слышим, что у перекрестка Лонгбароу произошла авария с каким-то фургоном, и сюда для расследования приезжала полиция». «Да», — сознался я, — «очень сожалею, Нортон». У вашей машины вмятина и разбита задняя фара. Мне следует извиниться перед тем человеком с сеном. Наверное, еще придется объясняться с полицией. Неосторожная езда, мягко говоря. Довольно трудно доказать, что это был один из способов самозащиты. Нортон чуть не взорвался от возмущения. Чем это интересно, вы занимались? Играл в ковбоев и индейцев. — устало ответил я. Индейцы были повергнуты в прах. Шутка его не развеселила. Вышла секретарша и позвала его к телефону. Я остался ждать возле фургона. Нортон вернулся уже не таким сердитым. «Это из полиции», — отрывисто сказал он. «Они все же настаивают на встрече с вами. Правда, выяснилось, что два человека, попавших в аварию, сбежали из больницы». Кроме того, в полиции обнаружили, что картина числится в списке угнанных машин. Теперь, несмотря на заявление водителя грузовика, они уже менее склонны винить вас в этом происшествии. «Парни в картине преследовали пома. устало ответил я, — «и были как никогда близки к цели. Может, вы все-таки скажете, Ронси, что наши предосторожности были не напрасны?» Он уехал домой. Через тёмный двор я направился к машине. Нортон шёл следом, объясняя, как добраться до полицейского участка. Я перебил его. «Я туда не собираюсь. Могут приехать ко мне сами. Лучше всего в понедельник. Так и передайте». «Почему в понедельник?» Он посмотрел на меня с недоумением. «Почему не сейчас?» Да потому, что я могу приблизительно объяснить, где искать этих ребят из картины и что они собирались сотворить. Надо, чтобы полиция предъявила им иск не раньше понедельника, иначе дело перейдет в руки следствия, и мне не удастся протолкнуть эту информацию в Блейз. Неужели вся эта нервотрепка не окупает статьи в воскресном номере? «У меня просто голова кругом идет», — ответил он. «И полиции это не понравится?» «Ради Бога, только не говорите им ничего», — раздраженно сказал я. «Об этом будем знать только вы и я. Если начнут меня искать, просто скажите, что я сам свяжусь с ними, что вы не знаете, где я живу, и найти в случае срочной необходимости меня можно через Блейз». «Хорошо», — в голосе его звучало сомнение. «Вы настаиваете, ладно». «Но мне кажется, вы навлекаете на себя серьезные неприятности. Не думаю, что Тидлипом того стоит. Тидлипом, Краткий, Поликсен и прочее. Каждый в отдельности ничего не стоит. На этом и держится Рекет. Хмурое лицо Нортона просветлело, на нем возникло подобие улыбки. «Еще немного, и я услышу, что Блейс целиком посвятила себя службе правосудия» а не охоте за сенсациями. «Именно это мы и утверждаем», — пробормотал Нортон. «Но нельзя верить всему, что пишут в газетах». Подавленный и усталый я медленно ехал домой. Порой волнение и неприятности служат дрожами, придающими особый вкус черствому хлебу повседневности, положительным фактором. Он был необходим мне». Но никогда они еще не угрожали столь жестоко моему семейному благополучию и не требовали таких затрат физических и душевных сил. На этот раз я был твердо уверен, что Тидлипом будет участвовать в скачках, что заговор раскрыт и предотвращен. Но эта мысль не приносила удовлетворения. Все пепел и прах, печальное настоящее, унылое и безрадостное будущее. С дороги я позвонил Блейс. Блейз. Люк Джон уже ушел. Я застал его дома. «Тидлипом в конюшнях на ипподроме Хитбори», — сообщил я. «Под охраной бывшего полицейского и немецкой овчарки. Лишь этот служитель и управляющий знают, кто он такой. И больше ни одна душа. Что вы на это скажете?» «Что ж, прекрасно!» — без особого энтузиазма произнес Люк Джон. «Теперь можно не сомневаться, что Титлипом стартует в золотом кубке. Получится хороший материал. Тай, боюсь, однако, мы несколько преувеличивали опасность». Я поспешил уверить его в обратном. «Сегодня где-то в половине третьего ребята Бостона были всего в трех милях от конюшен Нортона Фокса». «Боже!» – прошептал он. «Значит, это действительно правда». «А вы принимали все это за шутку, состряпанную специально для нашего развлечения?» «Но...» «Не «но», а именно «так». «Ладно, как бы там ни было, но у них произошла небольшая неприятность с машиной. Они отброшены к исходной позиции, так как опять не знают, где те липом». «Что за неприятность?» «Врезались в кузов фургона для перевозки лошадей. Весьма неосторожно с их стороны». Я слишком резко нажал на тормоз, а они шли почти вплотную. Растерянное молчание. Потом он спросил. «Они погибли?» «Нет, немного помяты». Я коротко пересказал ему события дня. Типичная для Люка Джона реакция. Голос снова зазвучал оживленно и энергично. «До воскресенья воздержись от контактов с полицией. Ясное дело». Тай, это просто великолепно!» «Да», — ответил я. «Сегодня же вечером набросай предварительный вариант и завтра давай с ним в редакцию», — распорядился он. «Завтра мы все обмозгуем, а окончательные подробности сообщишь мне по телефону в воскресенье, прямо со скачек». «Ладно». «Да, и вот еще что. Позвони Коронсе и скажи...» что исключительно благодаря Блейз его лошадь теперь в целости и сохранности. «Ладно, посмотрим, может, позвоню». Я повесил трубку и только тут почувствовал, как одиноко должно быть Ронси. Я устал, и мне захотелось домой. «Но и дома, — тоскливо подумал я, — расслабиться не удастся. Начнется новый приступ раскаяния и угрызений совести». Ронси немедленно ответил на звонок. Он уже был в курсе, ему звонил Нортон. Титлепом в безопасности и под хорошим присмотром», — заверил я его. «Мне следует извиниться перед вами», — буркнул он. «Не за что». «Послушайте, меня все же беспокоит кое-что, очень беспокоит». Он замолчал, видимо, подавляя приступ гордыни. «Как вы считаете?» Я хочу сказать, если у вас догадка, насчет того, как эти люди смогли так быстро появиться у Фокса. Думаю, мы с вами подозреваем одного и того же человека. Это ваш сын, Пэт. «Шею ему сверну!» В голосе звучала искреннее, далеко не отцовская злоба. «Будь у вас хоть капля здравого смысла, вы бы давно разрешили ему выступать на всех скачках, а не только второстепенных». «Да о чем вы только толкуете?» «О непомерном чувстве обиды, которое постоянно испытывает ваш сын. Вы доверяете своих лошадей кому угодно, только не ему. Вот он и обижается». «Он недостаточно опытен», — запротестовал Ронси. «Да где же ему набраться этого опыта, если вы не даете такой возможности?» «Нет лучшей школы для жакея, чем участие в серьезных скачках на хороших лошадях». «Но он может проиграть», — проворчал Ронси. «А может и выиграть. Разве у него был шанс доказать это?» «Однако выдать Тидлипома, какой ему толк от этого?» «Просто месть, вот и все». «Все? Сейчас все в порядке. Ненавижу его». Тогда пошлите его работать в другие конюшни. Обеспечьте прожиточный минимум, дайте возможность испытать себя, понять, сможет ли он стать профессионалом. Неудивительно, что человек огрызается, если постоянно попирает его достоинство. Но долг сына – помогать отцу, особенно, когда это сын фермера. Я вздохнул. Он отставал от современной жизни лет на пятьдесят и никакие разговоры не могли его переубедить. «Нельзя сказать, что меня радовало мстительное предательство Пэта Ронси. Конечно, можно было понять причины, толкнувшие его на этот поступок, но восхищаться особенно нечем. Видимо, кто-то из приезжавших на ферму уловил нескрываемое раздражение Пэта и оставил свой телефон на случай», если тот узнает о местонахождении Тидлипома и захочет отомстить отцу. Уверенность Пэта в том, что он сообщает эти сведения журналисту-конкуренту, была слабым оправданием. Даже в этом случае ему следовало догадаться, что газетчик может распространить информацию по всей стране. Результат одинаков. Быстрота, с какой молодчики Бостона примчались в деревню, наводила на мысль, что на ферме с Пэтом беседовал человек в плаще, шофер, а может даже и сам Вьерстеротт.